Человеческие фобии многогранны, как и пути воздействия с их помощью на психику. Иллюзия безопасности, которая так необходима каждому, может быть навеки разрушена лишь одним намеком на то, что самая безобидная и милая вещь в этом мире может скрывать в себе нечто зловещее, несущее боль и даже смерть. Кусок бритвенного лезвия в мороженом или игрушка, способная ожить и перерезать горло хозяина. Мир никогда не станет прежним после того, как символы беззаботного детства осквернены и запятнаны багрянцем. Когда ты одинок, то ты часто находишь утешение в увлечениях. Так случилось и со мной. Но я был слишком одержим своей идеей, что вызвал то, что никак не ожидал. Я решил восстанавливать старые мягкие игрушки и некоторые даже продавал, причём очень удачно. Однажды приехал к другу в деревню и увидел на помойке старого плюшевого медведя. Он показался мне преданным, как и я когда-то. Странно, но в нём словно была жизнь. Я подобрал его, даже не раздумывая. Он был не сильно потрёпан, но я не хотел его потом продавать. Решил, что починю и оставлю себе. Друг тогда посмеялся и сказал, что я совсем с ума сошёл в своём городе, и что мне нужно перебраться в деревню, где мне не будет так одиноко и всегда найдётся хорошее дело. Но я понимал, что даже наша дружба не позволяет мне быть с ним открытым, что я боюсь и с его стороны непонимания и презрения. Я считаю его скорее хорошим знакомым, хотя мне приятно понимать, что есть хоть один человек, кто может выслушать. Но я сам редко звоню, дабы не быть навязчивым. Ремонт медведя я решил не откладывать. Очень сильно он меня притягивал. Ванька даже решился помочь, чтобы мне было веселее. И я был рад, что он не стал насмехаться. Мы нашли неплохой материал, он одал одну из своих старых курток на Синдипон. Мишка шёл на поправку. Мы вместе даже шили ему смешную одежку. Как бы глупо это ни звучало, на это оказалось весело. Но он всё равно выглядел печальным. Даже Ванька заметил, что игрушка словно грустная или расстроенная. Мы попытались немного переделать мордочку, сделать хоть какую-то улыбку, но и она казалась грустной и такой потерянной. Вася, давай мы его назовём Печалька, а то как не крути, а он всё у нас грустит. Ваня держал наше общее творение в руках и так жалостливо смотрел на него. Мне кажется, что если бы игрушки были живые, то он бы сейчас заплакал или поведал нам свою грустную историю. Печалька? я усмехнулся. Но он же медведь, хоть и плюшевый, я бы на его месте обиделся. Я посмеялся. Мы долго обсуждали и даже сами удивились, что хотим дать игрушке имя. Такого желания даже у меня никогда не было, не то что у Ваньки. Наш спор был и смешным, и серьёзным. Мишка был такой правдоподобный, и иногда казалось, что при каждой нашей идее и с именем он выражает свои эмоции. Друг тоже удивился и решил, что мы просто увлеклись, и нам уже мерещится. Решили просто написать имена на бумаге, и какую вытянем, так и назовём. Вытянуть предложили Ванькиной сестре, младшей, ей было всего 12. Но от такой идеи она пришла в восторг. Мы долго трясли бумажки, чтобы они хорошо перемешались, а потом Ксения вытянула одну из них. Там было написано Потапыч. Вот так просто, Потапыч и всё. Но к моему удивлению, ни я, ни Ваня, ни даже Ксения не писали такую бумажку. Но я подумал, что друг решил меня разыграть, поэтому промолчал. Ксения предложила, что медведь волшебный и сам сказал, как его зовут. Мы дружно посмеялись и стали с ним знакомиться. Ксюшка стала просить мишку себе, он её просто очаровал. И я всё же стался, но не смог отказать ребёнку, только просил, что даже когда она вырастет, чтобы не бросала его, а лучше потом подарила хорошему ребёнку, который будет о нём также заботиться. Я обещаю, Вась, честно-честно, я его не брошу. Он же такой милый. Вы так хорошо его преобразили, хотя он и до этого был милый, только грустный. И мы с Ваней резко посмотрели на медведя, даже моргнули пару раз. Игрушка больше не казалась какой-то печальной. Но как это и бывает, всё списали на свою мнительность и увлечённость процессом. Счастливая Ксюша побежала радовать маму с папой своим новым подарком и даже сказала, что это мы с Ваней его привели в порядок. Родители тоже были в восторге, тем более что Ванька никогда не возился с сестрой, а тут так растарался. А я, а что я? Мне было приятно, что у Потапыча нашёлся дом и такая хорошая хозяйка. Сам же я уже хотел уезжать на следующий день. Вот только не смог. Вечером все сели за один стол, чтобы поужинать, я болтал с Ванькой, мы смеялись над Ксенькой, что за ней женихи уже бегают, а она в игрушки играет. Ксения шутила и говорила, что мальчишки все придурки, а вот Мишка будет только ее и не будет дарить конфеты еще Ленке и ее соседке по партии. Это было так забавно. А Ксения так вообще была серьёзна и своего преставучего одноклассника Мишку постоянно колотила за то, что он ей записки сердечками пишет, а сам ещё другим девчонкам конфеты таскает. Ой, может, он тебе позлить хочет, чтобы ты его заметила? Олег Евгеньевич, отец семейства, смеялся больше всех. Вот пусть они его и замечают. Сейчас он им конфетки таскает. Потом они толстыми будут, как наша гардеробщица тётя Нюра. А я вот буду как тростиночка и не буду обращать внимания на противного футболиста Мишку Захарченко. Она сквачила такую мордашку, что я засмеялся, да и не только я. Умная и красивая. Да у этого Мишки губа не дура, посмеялась Марина Михайловна. Мама, ребят, Да, зато он потом локти кусать будет. Я подержал девчонку Вечер был отличный. Мы даже не заметили, как просидели почти 2 часа, и я помогал Ваньке всё убрать со стола, чтобы родители могли отдохнуть. Ксенька тоже нам помогала, а я всё время посматривал на плюшевого медведя. Знаете, было такое ощущение, что он смотрит, как будто всё осматривает. Но я быстро выкинул эту идею из головы, ведь это просто игрушка и ничего такого быть не может. Ксенька взяла медведя и пошла с ним спать. Мы с Ванькой решили фильм посмотреть, спать как-то не хотелось. Друг налил нам ещё по кружечке чаю, взяли пару кусков пиццы, что испекла его матушка, и уселись в гостиной за большим экраном. Фильм выбрали быстро. Там как раз шёл знаменитый боевик Fantasy Blade. Решили, что это то, что нужно, и сами не заметили, как уснули. Я проснулся от странного шума, что доносился с кухни, и сразу толкнул друга, так как решил, что залезли воры. Но когда пришли на кухню, увидели Ксюшу. Она была там с плюшевым медведем и что-то ему говорила. Медведь сидел на столе. Ксенька напугала, думали воры. Ванька подошёл к сестре и помог разогреть ей кусок пирога в микроволновке. Благо хоть и деревня, а техника имелась не хуже, чем в городе. Да подапоч мой кушет захотел. И глаза были такие серьёзные. Вот думаю, фантазёрка. Ванька тоже посмеялся и пожелал медведю приятного аппетита. В шутку, конечно. Мы решили, что пора ложиться на боковую. Я ночевал в комнате у друга на кресло-кровати, а она стояла ближе всего к двери из комнаты. Мы посмеялись, как честно она говорила, наверное, чтобы мы над ней не шутили. про то, что не только от конфет потом толстеют. Ванька быстро уснул, а у меня из головы всё не уходил плюшевый медведь. Было в нём что-то такое странное. Не, тогда мне не было страшно, просто я не мог понять, почему он кажется мне странным, ведь не происходило ничего странного. Я долго ворочился, решил выйти и попить воды. Было довольно душно, даже прохлада ночи не спасала. На кухне снова увидел Ксюшку. Она сидела за столом и разговаривала с медведем. Я умилился такой ситуации, но когда услышал второй голос, то замер. Ксюша сидела и разговаривала с медведем, и ей кто-то отвечал. Я понимал головой, что сама игрушка не могла отвечать девочке, но в то же время рядом мне было никого. Ванни-ка плохой советчик, нужно было что-то делать. Мне было страшно оставлять девчушку с неизвестным и в то же время я боялся его спугнуть, нужно было как-то разбудить Ваню. Все это время я наблюдал, как девчонка разговаривает с медведем или она думает, что разговаривает именно с ним и их диалог был ужасным. — Думаешь, так хорошо поступать? Ксюша сидела и колебалась. — Конечно! Они же тебя обидели, и я им покажу, что нельзя обижать мою хозяйку. Неизвестный говорил еле слышно, но я всё же мог его услышать. А потом им станет лучше или такими и останутся? Она явно была чем-то озадачена и на что-то решалась. Они станут прежними, как только поймут, как некрасиво поступили с тобой. Голос был слишком противным, напоминал какой-то шипящий, и словно тот, кто говорил, находился в каком-то бункере или колодце, где было сильное эхо, что способно ответить даже если говоришь шёпотом. Я не понимал того, что сейчас видел. Пока я стоял и наблюдал, дівчушка меня заметила и резко замолчала. Она, кажется, поняла, что я всё слышал. А ты чего не спишь? О ней было видно, что моё присутствие её напугало. Э, да вот, воды попить пришёл, а ты что, с кем болтаешь? Я старался делать вид, что всё нормально. А, э, сама с собой. Она пожала плечами, взяла мешку и пошла к себе, а я прошёл на кухню, оглядываясь по сторонам. Ксенька поднималась по лестнице, и на неё резко зарычала собака, которая до безумия любила своих хозяев. Девчонка прижала медведя к себе и хотела пройти, но пёс не давал, а потом и вовсе завыл. Стоило услышать его вой, как внутри всё оборвалось. Казалось, что я знаю, что за этим последует. Собака разбудила всех в доме, и никто не понимал, почему верный друг семьи и не пропускает свою маленькую хозяйку. Вань Ваня с родителями хотели отогнать его от девчонки, но он упирался и все рычал, а потом выл протяжно и громко. – Ксюш, дай мне игрушку, а? – не знаю почему, но я решил, что дело в медведе. – Зачем? – она сильнее прижала его к себе. – Просто дай, я верну. Ваня молча посмотрел на меня и кивнул сестре, чтобы она отдала мне плюшевого друга. Ксюша долго смотрела на нас всех. Даже их родители заметно нервничали и не понимали, что происходит. И я сам до конца не понимал. Она сделала только шаг в мою сторону, как пёс тут же оскалился и загородил ей дорогу. Ваня не стал долго ждать, он просто схватил собаку за поводок и стал силой оттаскивать от сестры. Пёс вырывался, лаял, выл, рычал, но друг был не робкого десятка и удерживал его со всей силы, чтобы Ксюша зашла в свою комнату. Собаку вывели во двор и решили завтра показать ветеринару. Ваня всё смотрел на дверь, за которой была комната его младшей сестрёнки и о чём-то думал. Мне было не по себе. Я чувствовал какую-то вину на себе. Казалось, что именно я принёс в их дом проблему. Хотел извиниться, но друг перебил и сказал, чтобы я не вешал проблемы на себя. Со мной это никак не связано. Все разошлись по комнаты. Моя долго ворочился и сказал, что пойду прилягу на диван в гостиной, там прохладнее. Я взял подушку с лёгким одеялом и пошёл. Остановился около двери девчонки и увидел, что она ходит по комнате. Зашёл обратно к другу. Вань, ты должен это видеть, мне не даёт покоя то, что происходит. Он не доумевая посмотрел на меня, но кивнул, и мы пошли. стояли около двери девчушки и наблюдали что там действительно кто-то ходит но это было точно не ксюша так как шаги были слишком тяжёлыми а потом мы услышали голоса Один был самой девчонки, а второй тот, что я слышал на кухне, какой-то громкий шёпот, и он пугал. Ваня резко распахнул дверь и замер на пороге комнаты. Там была не самая приятная картина. Его сестрёнка сидела на кровати и протыкала куклам глаза иголками, а её плюшевый медведь словно смотрел на всё это. Руки у девчонки были чем-то испачканы, как и вся постель. Ваня включил свет и уставился на сестру, сомнений не было. Руки были в крови. Ксения, это что, ты порезалась? Ванька стоял белее мела, он не знал, что ему делать и как реагировать. Я а, ну, мы Ксюша стала слегка заикаться. Она испуганно смотрела на нас, на медведя, снова на нас. Мы играем с Потапычем. Она нервно стала вытирать руки об одеяло, но они как были в крови, так и оставались. Я медленно подошел к ней и посмотрел на всех кукол, а потом просто застыл. В глазах, в ушах, в горле и грушах стояли иглы для шитья. Но выглядели игрушки как трупы, их лица были искажены, как будто бы они чувствовали всю боль перед смертью. Ваня медленно стал подходить и увидел всё то же самое. Мы не знали, что сказать, ведь было похоже, что мы сошли с ума, что нам всё это сныца кажется до да что угодно. Но когда я потянул руку к медведю, то Ксюша укусила меня. Какого, Ксения? Ваня тащил сестру, но она вырывалась и не хотела, чтобы кто-то прикасался к медведю. – Ксюш, ты чего, я же просто посмотрю. Я не стал кричать или ругать девчонку. – Нет, вы плохие, вы злые, вы его хотите отобрать, вы его убьете. Она словно не говорила, а шипела на нас. Её глаза были безумными. Друг держал её крепко, а я всё же взял медведя. Девчонка закричала, а меня по рукам прошибло ударом тока. Всё тело затрясло, руки горели, словно их обожгли. Я выронил его на пол. Ксюша кричала, что уйдёт с ним, что мы её не любим, что она никому не нужна. Родители вбежали в комнату и замерли. Я сидел на полу около медведя, а Ванька держал свою сестру. Девчонка брыкалась, как сумасшедшая, и никто не понимал, что происходит. Пес сильно завывал на улице, было слышно, как он шкарябает по стенкам дома. Кот, что вообще всегда был ленивым и не обращал ни на что внимания, сейчас заглянул в комнату и зашипел. «Что здесь происходит?» Отец семейства был напуган, но старался не подавать виду, а мы и не знали, что сказать. Марина Михайловна с ужасом смотрела на изуродованных кукол и не могла понять, зачем её дочь это сделала. Ксюша отказывалась говорить хоть с кем-то. Её волновал только медведь. Она пыталась покусать брата, уже успела раssарапать ему руку, и на все просьбы успокоиться лишь сильнее кричала. Марина Михайловна побежала звонить в скорую, но ни домашний, ни сотовый ничего не отвечало. Казалось, что мы были обрезаны от всех. Олег Евгеньевич решил, что добежит до соседей, но только стоило ему дойти к входной двери, как всё вокруг задрожало. Он толкал дверь, но не смог открыть её. Попытался ему помочь, но безрезультатно. Кажется, нас заперли. Странное и противное ощущение морозной липкости прокатилось по всему телу. За окном поднялся ветер, а собака завыла и все сильнее пыталась пробраться в дом. Кот ходил и шипел, он не приближался к девчонке, он смотрел на плюшевого медведя, его глаза блестели, он выпускал свои когти, но не подходил близко. Все это не укладывалось в нашей голове. Девчонка перестала брыкаться, а стала жалобно скулить и тянула руки к медведю. Мы вообще не понимали, что происходит. Дом казался не надёжной крепостью, а страшной ловушкой. Никто не знал, что нужно делать. Единственное, что все смотрели на игрушку. Медведь больше не казался мне милым и трогательным, скорее наоборот. Сейчас я видел в нём какую-то опасность, словно он прищурился. Кажется, ли мне это или нет, я не хотел верить в то, что я вижу, но судя по лицу друга, который тоже смотрел на игрушку, я понял. что он видит то же самое. Он сейчас злостно смотрит, да? Ваня не отрывая взгляда от игрушки, произносил почти шёпотом: "Да. Это всё, что я ответил. Мы не понимали, как такое может быть". Мария Михайловна попыталась открыть окно, дверь, но всё было бесполезно. Мы заперты. Как это произошло, непонятно. За окном начался настоящий буй ветра со стенами дома, а потом Ксюша заговорила: "Я хочу, они не пускают. Я уйду, смогу, убегу". Она смотрела на свою игрушку и плакала, а когда повернулась ко мне и к брату, то её глаза были полны ненависти. "Я вас убью". Она так это сказала, что по спине пробежал мороз. «Ксюша, это просто игрушка, ты не должна так делать!» Я хотел поговорить с ней, но она лишь усмехнулась и оскалилась в злобной улыбке. Глаза девчонки были красными. Она смотрела на нас как разъярённый зверь. Всё в ней пугало. Не было больше той маленькой сестрёнки друга. Она словно отражала сутую игрушки, и я не выдержал. Я схватил злочасного медведя. Девчонка закричала, Ванька не смог её удержать, и она накинулась на меня, а кот бросился когтями на неё. Никто не знал, как отощить Ксюшу от меня. Она кричала и кусала меня за лицо, за ухо царапалась. Чем сильнее я пытались убрать, тем хуже было мне. Ваня что-то кричал, а я просто сжимал в руке этого медведя, руки жгло, потолок пошел кругом, стены стали давить, все смешалось. А потом я услышал голос, тот, что был тогда на кухне. Он говорил о всех моих страхах, о том, что я тут никому не нужен, что я должен убить и стать свободным. Я кричал, что нет, это не так, я не буду. Ваня впервые за всё время ударил сестру, чтобы она хоть немного пришла в себя. Нана ещё больше рассерепила. Отец семейства не знал, как подойти к нам. Девчонка была настолько бешена, что не замечала ничего вокруг. Я видел её безумные глаза, а потом она выбила медведя из моих рук. Отскочив от меня, она кинулась к нему, но он закатился под кровать. И тут я, как ошпаренный, заорал, чтобы ей не дали туда залезть, но было поздно. Ваня успел схватить сестру за ноги, но их двоих потянула под кровать. Родители стояли словно каменные, как и кот, всё вокруг замерло. Я кинулся за другом, хватая его за ноги и пытаясь вытащить. Я слышал, как Ваня орал. Я тянул его изо всех сил. Мне было страшно, но меня всё сильнее затаскивало вместе с ними. Я слышал сквозь непонятный шум и крики друга, что собака завывала и не одна, хотя у Ваньки была лишь одна собака. Меня всё сильнее лихорадило, и хотелось только одного: спрятаться, исчезнуть, а потом нас утащило полностью. Тело немело, слишком сладкий до тошноты запах бил в ноздри. Я не видел ни друга, ни его сестрёнку. Я слышал только шёпот, что говорил мне о том, как нужно сделать, что нужно просто встать и убить. Я не принадлежал сам себе, меня тащило в неизвестность. Я даже не мог понять, стою я или лежу. Всё вокруг было слишком ярким и в то же время темно. Странные вспышки света слепили, я чувствовал солёный привкус, но не придавал этому значения. Голова шла кругом, а дальше провал в бессил в темноту со страшным желанием убивать. Пробуждение было тяжелым. Я очнулся на полу и тут же соскочил и побежал к другу, чтобы понять, что произошло. Я понимал все, абсолютно все. Сам того не замечая, я замер у двери Ксюши. Она тихо спала, обнимая медведя. Может быть, мне приснилось? Ваня уже не спал, и его глаза говорили о том, что все же что-то случилось. Мы кивнули друг к другу и вышли из дома. Родители ребят вели себя спокойно, но зачем-то посадили собаку на цепь, а кота закрыли в бане, сказав, что они мешали им ночью спать. Мне стало не по себе, они улыбались, но были похожи на каких-то роботов, чем на людей. Никаких эмоций, просто почти молча и слишком тихо. Да, все вокруг было слишком тихим, нет почтальона с утренними газетами, нет молоковоза, казалось, что все замерло. Ваня тоже напрягся, ему это не понравилось. Но я видел, что и ко мне он присматривается, наверное, как и я к нему. Мы не верили даже друг другу. Ваня, то, что было вчера, ты помнишь? Я решил всё же спросить его. А ты? Он резко повернулся, а я застыл. Его глаза были красными и злыми. Ваня, Я сделал шаг назад, но за моей спиной тут же оказались его родители, а потом вышла и сама девочка, прижимая к себе игрушку. Пёс завыл, кот стал шипеть и пытался выбраться из бани, а я не знал, что мне делать. Ксюша молча подошла ко мне и протянула руку. Там был сильный порез, который зашит слишком грубо. Я точно знаю, что никто бы в больнице не наложил такого шва. Пошли. не своим голосом проговорила она и сама схватила меня за рукав и я увидел что медведь в её руках оскалился Теперь я понимал, что мне это не кажется. Пришлось идти за девчонкой, чтобы хоть что-то придумать, хотя в голове был странный шум, и я хотел просто растерзать тут всех. Ксюша повела меня в дом, и стоило нам переступить порог, как дверь с грохотом захлопнулась. Всё вокруг было разломанным, хотя до этого всё было нормально. Дом был почти разрушен изнутри, а по углам были разбросаны по частям те самые куклы. Но самым страшным было то, что там фотографии тех девчонок, о которых Ксюша вчера называла. Ксюша, что ты творишь? Я был шокирован, мне хотелось бежать и в то же время просто придушить её. Они сами виноваты. Она говорила так холодно и спокойно. А родители, а Ванька, чем они виноваты? Мне хотелось вытащить её из этого состояния. Они меня не любят, только мой Потапыч, только он обо мне сможет позаботиться. Его тоже предала хозяйка нам акинока. Она сильнее сжимала медведя, а я сорвался, и я влепил девчонки по щечину, от неожиданности она пошатнулась, а я выхватил медведя. Ксюша закричала и попыталась снова накинуться на меня, но я увернулся и схватил ее за ворот толстовки, откинул медведя подальше и скрутил ее, я не мог ее ударить чтобы просто вырубить, у меня не было веревки и я не знал как ее угомонить, поэтому просто потащил в кладовку чтобы заперечь, с каждым моим шагом. кам в ногах присутствовала боль, но я всё же шёл. Девочка кричала, царапала мне руки, вырывалась. Мне было жаль её, но я не мог поступить иначе. Закинув девчонку в кладовку, я закрыл дверь с помощью швабры, чтобы она не могла выйти, и повернулся в сторону медведя. Плюшевой игрушки там уже не было, и мне стало не по себе. Страх и боль слились в одно ощущение беспомощности и отчаяния. Я стал оглядываться по сторонам, но я боялся посметь смотреть под стол и стол, даже под диван или кровать. Я понимал, что случилось вчера. Двери дома резко захлопали. Всё до единой, кроме той, что я подпёр шваброй. Сильные и громкие хлопки оглушали. Это всюду слышались шипение, сильный ветер качал деревья, они слишком сильно ударяли по окнам, ещё немного и окна разлетятся в дребезги от ударов веток. Пол пошёл мелкой дрожью, ноги стало колоть. Казалось, что в меня впивается мног жеством мелких иголок, но медведя я так и не видел. И снова этот голос в голове, что я должен освободиться, просто уничтожить всех, просто стать ближе к тому, чтобы все страдали. Я упал на колени, меня стало трясти. Руки покрывались кровью, но не порезов, не боли не было, а только тёмные бордовые пятна, что слишком громко капали на пол. Хватит, я не хочу этого. Я закричал, мне было страшно от неизвестности, что я не могу ничего сделать, что я не могу с этим справиться. Ты же делаешь то, что я хочу. И снова этот скрежет в голове, и странное и дикое желание нанести решающие удары. Прекрати. И я сорвался на крик. Я обезумел. Подскочил с пола, стал кидаться по углам. Я слышал, как кричит Ксюша, но я не хотел её слушать. Она зло. Всё вокруг зло, и я тоже зло. Кровь в венах кипела, словно кипятком. Женья в глазах, странные судороги и боль во всём теле. Но это меня не останавливало. Я искал всё, что только могло бы заглушить мою боль. И теперь я сходил с ума, разнося полный всю дом. Я бил, ломал, крушил пеналы. Вой собаки на улице меня раздражал. Её я был готов просто сожрать. Интересно, какая она на вкус? А кот, он бы хорошо смотрел всё в виде чучела. Ужасные, но такие желанные мысли, и я просто сорвался, чтобы сделать это. Двери дома продолжали стучать и меня не выпускали. И я вспомнил о девочке, которая так сильно сломала мне сейчас жизнь. Нет, я не хотел её убивать. Я хотел, чтобы она всё видела своими глазами. Не знаю как, но я вырвал дверь с петель. На меня смотрела испуганная девочка и плакала. Ей было страшно. А я улыбался. Она просила меня не трогать её, просила меня остановиться. Но я лишь вытащил её и бросил на пол, как какую-то коглу. Ксюша плакала и хотела сбежать, но не смогла. И это не я её держу. жал. Я знал, что это был тот, кто сейчас царил в моей голове. Всё стихало, а потом я просто поджог дом. Мне было наплевать, что там осталась девочка, плевать на всё. Я вышел во двор и взял топор. Удар, ещё удар, и больше нету ни их мамы, ни папы. Теперь я шёл за своим другом. Ваня стоял и смотрел на меня с ужасом. Он словно не понимал, что происходит, но я знал, что так надо. Это же так хорошо и правильно. Вася, остановись, пришу, друг. Он смотрел на меня и понимал, что от меня ему не уйти. Мы будем друзьями вечно. И удар. Потом второе, третье, чтобы Ваня был красивым. Я же смогу его починить, и мы всегда будем друзьями. Друг лежал в крови у моих ног и улыбался. Позади меня был слышен крик о том, что горит дом. Всё вокруг оживало, а я стоял, просто стоял и думал, что теперь мы теперь друзья и навечно. Всё происходило как в тумане. Помню лишь то, что очнулся в камере, мне задавали какие-то вопросы, а я думал о том, что они будут плохими игрушками, что нужно зашить Ваньку, и было плевать о том, что они говорили про целую семью. Единственное, что я запомнил это то, что девчонка осталась жива. Значит, у меня не будет куклы. Но ну, ничего. Ничто не сможет запереть меня тут навечно. А ты мне к Ксении. Дом был в дыму и огне. Как так быстро разгорался пожар, я не понимала. Мне было страшно, я не знала, как выбраться. Я слышала крики родителей, брата, как смеялся Вася, парень, который был всегда тихим и спокойным другом моего брата. Окно пошло трещинами, и осколки вылетели во все стороны, и в него запрыгнул Байкал, наш пёс. Он схватил меня за штанину и стал тащить за собой. И я пошла, не знаю почему, но я пошла. Мне было страшно вспомять найти про плюшевую игрушку. Всё это было страшным кошмаром. И когда я перелезла через окно за собакой, то обернулась на странный шум. Там была игрушка, медведь сидел на столе, и я клянусь, что он улыбался. А потом я побежала и смогла остановиться только после того, как меня успокоили соседи. Они сочувствовали, мне спрашивали про родственников, и я поняла, что моей семьи больше нет. Как я буду с этим жить? Меня всё же взяли к себе дядя с тётей. Я не жили в городе. Документы, опека, суды, всё было в бреду. Я не хотела верить. А потом Ваську посадили, но не в тюрьму. Его упекли на принудительное лечение сроком на 15 лет. И мне стало страшно. Я понимала, что он придёт за мной намного раньше, а значит, нужно бежать. Бежать, пока он меня не нашёл. Это больше был не старый друг моего брата. Это был сумасшедший плюшевый медведь. что хочет создать себе свою мёртвую семью. После суда я всё же подготовилась и ночью сбежала, написав письмо тем, кто хотел мне стать семьёй. А на утро в газете увидела новость, что он сбежал, и моих дяди и тёти больше нет. Это значит лишь одно: он идёт за мной.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 Те крепко обнимаю с уважением твой Андрей